Глава четвертая. «Ничего не понимаю. Чувствую, как мгновенно слабеют ноги. Ищу опору и хватаю за дверной косяк. Ты... ты постоянно говоришь, что любишь меня. Ты... как такое может быть? Ведь он ни разу ни словом не делал, не дал мне понять, что ему что-то не нравится. А теперь говорит, что устал. «Я правда люблю тебя», — трет надбровные дуги супруг. «Но то, что происходит в последние месяцы, это слишком». «Что? Слишком?» Смотрю прямо ему в глаза, стараясь увидеть там какое-то здравое объяснение. Матвей не из тех, кто скачет по койкам. Даже в студенчестве он был слишком в связях. И в отличие от друзей, не пользовался своей внешностью и статусом мажора, перебирая девчонок. И когда мы поженились, я была на тысячу процентов уверена в его верности и порядочности. «Боже мой!» Поясницу прихватывает и меня начинает мутить. «Я не верю! Не верю!» Отрываюсь от косяка и прохожу в гостиную. Меня ведет, мир вокруг начинает вращаться, а ноги подкашиваются. «Вита!» Сквозь шум в ушах раздается голос мужа. Меня подхватывают сильные руки, и я погружаюсь во тьму. Мне тепло и хорошо в темном вакууме, и хочется в нем задержаться подольше. Но меня упрямо вытягивают голоса и прикосновения. «Проверим тебя, прокапаем, и будешь как новенькая!» Доносится до меня женский голос. «Вот и съездила домой, на побывку, да?» Это же надо, давление так упало. Приоткрывая веки смотрю на яркий свет, в лучах которого виднеется женский силуэт, похожий на ангела. Затем свет исчезает, и я понимаю, что мне в глаза светили фонариком. «Ну что, поехали обратно?» Улыбается женщина. «Куда?» Хмурю стараясь вспомнить, что вообще произошло. «В больницу». Блуждая глазами по комнате, натыкаясь взором на хмурого мужа. И меня пронзает воспоминание о случившемся. Наша постель и в ней обнаженная девушка. А затем Матвей и его я так больше не могу. Сердце пронзает острой болью. Я чувствую, как каменеет живот. Наш ребенок Похоже, что снова вернулся тонус. Но я не могу потерять малыша. — Да, пожалуйста, — хрипло отвечаю женщине. — Кажется, у меня снова тонус. — Пойдем, милая. Она берет меня за руки и помогает приподняться. — Дойдем до машины. — Я ее отнесу, — говорит муж. У меня всё нутро сжимается от его голоса и начинает петь глаза. — Нет. Выставляю руку перед собой. Не разрешайте ему меня трогать. Напрягаюсь. Но Матвей приближается ко мне и тянет руки. Не смей, говорю я строго и прямляю, сидя. Этими руками он трогал другую женщину. И я не хочу, чтобы он даже приближался, не то чтобы прикасался ко мне. Пожалуйста, попросите его отойти. Я беспокоюсь за ребенка. А его присутствие негативно сказывается на моем состоянии. Вита, что ты несешь? Напряженно спрашивает Матвей. Я сама дойду до машины. — Нет, ты снова можешь рухнуть, — рычит муж. Звук его голоса задевает воспаленные нервы. Меня начинает трясти, и хочется выйти в голос. Но сейчас я так напряжена, что меня колотит. Снова колотит. — Нет, нет, нет. Только не с ним. — цепляюсь за руку фельдшера. — Хорошо, милая, как скажешь. — И что? Вы послушайте ее. Она же не в себе. — Я очень даже в себе. Мы поругались, и я не хочу его видеть. Тартуре стараясь убедить женщину раньше, чем супруг сделает хотя бы еще один шаг ко мне. Я понимаю, милая. Поэтому мы с тобой тихонько спустимся на лифте. Да, ощущая на себе взгляд мужа, и горло сдавливает спазм. Он был с другой. Он меня предал. Он привел чужую женщину в мой дом и в мою постель. Последний факт и вовсе никак не укладывается в голове. А если она снова рухнет, а? Рявкает супруг. Что тогда с ней будете делать? «Не переживайте. Я позову напарника. Помогает мне подняться с дивана фельдшер. Я хочу сама. Я смогу!» – бормочу. «Да плевать, что она хочет. Я сам прослежу, чтобы ее доставили в больницу. С наибольшим комфортом!» «Делай рывок ко мне. Но я успеваю вцепиться в плечи женщины и спрятаться за ней от мужа и сжимаюсь. «Молодой человек, отойдите!» – грустно говорит фельдшер. «Вы не видите, как она напугана? Или вы хотите, чтобы у нее случился аборт в ходу?» «Что?» – растерянно спрашивает муж. «Мы еще выясним, почему она так вас боится», – сурово заявляет она. «Что вы имеете в виду?» «То, что так боятся обычно тех, кто поднимает руку на жену». «Хотите сказать, что я бью Виту?» Муж понижает голос, и в нем не мерещится угроза. «Это мы у нее спросим, когда она кажется безопасным от вас расстоянии. Она осторожно подталкивает меня к выходу. «Да вы рехнулись». Идет следом Матвей. — Не разрешайте ему идти за нами, — шепчу, умоляю эту незнакомую женщину, ставшую для меня спасением от этого ада. — Вита, ты Брендела, опять рявкает Прокофьев. — Матвей, не смей приближаться! Мне из-за тебя стало плохо. — Я только хочу помочь тебе доехать до больницы. — Боюсь, если ты прикоснешься ко мне, ты меня вырвет. — Ты шутишь? — Нет. И это развод, Матвей. Говорю, сбивчиво обувайся. С ума сошла! Какой развод? У нас ребенок родится через пять месяцев, и чтобы он родился здоровым, я ухожу от тебя. Хватая куртку, чувствуя, что еще немного, и я впаду в настоящую истерику. Ты просто не в себе. Успокоишься, и все будет в порядке. Ничего больше не будет в порядке, Матвей. После такого не могу даже находиться рядом с тобой. Не то что жить. выплёвываю с отвращением. Ты на эмоциях. Нет, это мое окончательное решение. Когда я вернусь из больницы, надеюсь, тебя здесь не будет. И не забудь выбросить те простыни, на которых ты и твоя гостья. Горло сдавливает спазмом. В любом случае можешь попрощаться с креслом директора. Выплевываю перед тем, как перешагнуть порог. «Не выйдет, любимая», — говорит он холодно. «Твой отец отошел от дел, и права голоса у совета директоров. Как думаешь, кого не поддержат меня или старого самодура?» Так что я бы на твоем месте подумал, стоит ли горячиться, если не хочешь, чтобы твоя семья стала банкротом, — усмехается он, вонзая еще один нож мне в спину.